Ольга Ларкина. «Дымка. Удивительные приключения Димки Голубева, которые помогли ему стать человеком». Сказочная повесть Неправильный котенок Нет, ну кто же тут виноват, если мне попался неправильный котенок? Вчера на природоведении Виктория Александровна сказала, что все кошки так умно устроены, что хоть с какой высоты упадут, обязательно приземляться на все четыре лапки. Сказать-то все можно. Я решил проверить. Ну, я же не живодер какой. Не стал сбрасывать котенка с седьмого этажа от Сереги Маркова. А с пятого этажа, да в мягкий сугроб. Че ему будет этому котишке? И вообще... Я взял не домашнего котенка, а уличного, которого все равно никому не жалко. Котенок был серый, в полоску. Я слышал, как соседка, которая кормила всех бездомных кошек и котят в нашем дворе, называла его Мурзиком. Вот я и стал подзывать его. «Мурзик, Мурзик, кис-кис-кис, иди ко мне, я тебе сосиску дам». Он-то глупый, как учуял запах сосиски из моего кармана, сразу так и встрепенулся. Глазищи огромные стали еще больше. Подбежал поближе и умильно так, мяг! И мяукать-то толком не умеет. Ну, я его за шкирку схватил и бегом в подъезд. Холодно же, а я без куртки выскочил во двор. Надел, конечно, новый дымчатый свитер. Мама говорит, он теплый, как варенок. а все равно не разрешает в одном свитере бегать. Вечно только и слышишь, надень куртку, застегнись, не бегай на распашку, горло шарфом закутай, простудишься. Хорошо, что она как раз ушла куда-то по своим делам. Вот я и шмыгнул поскорее за котенком, пока она не вернулась. Кто их поймет, этих взрослых? Сами твердят, что надо учиться как следует, что настоящие ученые ставят x Как их там? экспери. Ну, в общем, опыты. А попробуй только поставить настоящий опыт. Разве дадут? И вот я тащу этого мурзеныша в подъезд. А он как будто почуял, что я его кормить и не собираюсь. Давай вырываться. Все руки исцарапал. Ух, я и разозлился. Ну, говорю, ты у меня сейчас такую сосиску получишь. Мало не покажется. «Будем с тобой, Мурзёна, отрабатывать приземление без парашюта и живёхонько с ним прямо на балкон. Чё говорю, вкусненького захотел? Ага, прям вот такой я дурак, чтобы всяких уличных блохастиков кормить. Я и сам сосисочки очень даже люблю». И съел сосиску. Ещё нарочно помедленнее ел, чтобы этому паршивому котенку показать, кто тут главный. Ну, все-таки маленький огрызок сунул ему. На, так уж и быть. Он сначала даже не поверил своему счастью, а потом, как накинулся, в миг проглотил. И замурлыкал, прижался ко мне, а сам дрожит. Наверное, от холода. Ну, не для того я котенка притащил, чтобы ласкаться с ним. Взял опять за шкирник. Он так и забарахтал лапками в воздухе. Изворачивается, чтобы выпрыгнуть из рук. Но я подошел к краю балкона и показываю ему вниз. «О, видишь? Ты у меня сейчас будешь участвовать в x в научном опыте. Сейчас мы и проверим, как это кошки на все четыре лапки приземляется. Как он запищал, задергался весь, сам же дурачок, и вырвался из рук, и шмякнулся вниз. И совсем не на четыре лапки, а как-то неловко, грудкой вниз». Стукнулся о твердую снежную корку и немножко провалился в сугроб. Забарахтался там, выполз кое-как и скатился вниз, на тротуар. Хотел подняться на лапки и не смог. Пополз, а сам пищит. Мне даже как-то нехорошо стало. И че я этого задохлика взял? Надо было взрослую кошку какую-нибудь поймать. Она бы, небось, правильно упала. Да вон, одноухий пират. Выскочил из-за мусорного ящика. «Сейчас я его тоже сюда приманю!» Я ему крикнул с балкона. «Пиратка! Кис-кис! Погоди! Не уходи никуда! Я тебя сосиской угощу!» А у него спина бугром выгнулась, шерсть вздыбилась, глазищи сверкнули, как две желтые лампочки. Как он зарычит! «Мау!» И тут что-то такое непонятное сделалось, что я на ногах не устоял. Голова закружилась, в ушах не то зашумело, не то засвистело, руки-ноги стали, как деревяшки, и я так и грохнулся на балконе. Больно так головой ударился, а потом все поплыло, потемнело. Я уснул. Или отключился, что ли. Ну, в общем, очнулся я от того, что услышал, как в прихожке хлопнула дверь. И мама, слышу, ругается. Ну, Димка, ну а болтус? Дверь на балкон оставил открытой, комнаты выстудил. Придет он у меня, негодник. И куртку опять не надел, в такой мороз нагишом бегает. Я хотел позвать. Мама! А получилось что-то невразумительное. Язык, что ли, прикусил, когда шлепнулся. А мама уже подошла к балкону. «А это еще кто тут мяукает?» И наклонилась ко мне. «У меня просто шерсть стала дыбом на загривке. С перепугу. Какая же она стала большущая. Прям великанша!» «Шерсть? На загривке?» Я с ужасом смотрел. И видел одновременно. Ставший вдруг гигантским балкон великанскую маму и свои когтистые дымчатые лапы. Вместо рук я опять взвыл. А мама двумя пальцами брезгливо схватила меня за шкирку и подняла в воздух. Лапки мои заболтались в воздухе. Я пытался вырваться, да не тут-то было. Мама посмотрела на меня. «Таким взглядом, будто я какое-то пакостное грязное существо, а не ее родной сын». «Так», — сказала мама, — «он еще и котенка с помойки притащил. Час от часу не легче». «И куда его теперь?» Она померила взглядом высоту от нашего балкона до ближайшего сугроба, словно собиралась швырнуть меня туда. И у меня от страха сердце так и рухнуло в пятки. Мне хотелось кричать. «Мам, ты чё? Это же я, твой Димка! Не надо меня сбрасывать с балкона!» Но из горла вырвался только отчаянный писк. Мама поморщилась. Додумался, он теперь сюда всякую дрянь таскать будет со двора. Пусть и не надеется. Я этого писклявого котенка не оставлю. И она быстро шагнула в комнату, плотно закрыла за собой балконную дверь защелкнула шпингалет и задернула тонкую штору все это она проделала не выпуская меня из левой руки оказывается мамина рука могла быть и такой вот жесткой а когда я пытался высвободиться она придавливала меня так что больно то не порыпаешься в несколько шагов мама подошла к входной двери открыла ее и поставила меня на холодный бетонный пол подъезда. Да еще и легонько отшвырнула от двери. Это ей, наверное, казалось легонько, а я так и покатился кубарем. Дверь захлопнулась, и я остался в подъезде. один оденешенник, дрожащий от холода и страха. Я смотрел на свои серые пушистые лапки и не мог поверить собственным глазам. Да мои ли они были, эти громадные глазищи, ухитряющиеся видеть не только то, что было прямо передо мной, но и сбоку, и надо мной. Я превратился в котенка, как в сказке, только сказка эта оказалась ужасно страшной и злой.